и закончить оборонительное строительство к началу войны не удалось. Последний мирный день, суббота 21 июня, был в Берлине на редкость жарким. Рабочий день в посольстве начался как обычно. Однако уже в первые часы привычный ритм был нарушен. Из Москвы пришла телеграмма, предписывавшая послу немедленно посетить германского министра иностранных дел или его заместителя, и заявить протест, вручив вербальную ноту, в которой говорилось о 180 случаях нарушения советской границы немецкими самолетами за два месяца с 19 апреля по 19 июня. В 9 часов 30 минут утра сотрудник советского посольства в Берлине, позвонил в МИД Германии и передал настоятельную просьбу посла о неотложной аудиенции у министра или стат-секретаря. Ему ответили, что о просьбе будет немедленно доложено Рибентропу, как только тот прибудет в министерство. Однако время шло, а из МИД поступал все тот же стереотипный ответ – Ни министра, ни стат-секретаря в Министерстве нет. Само содержание нашей вербальной ноты, а также явное нежелание министра принять посла, вызвало серьезное беспокойство всех работников посольства. Около шести часов вечера все не получили распоряжение посла не отлучаться из здания на длительное время вечером, а также утром следующего дня. Приказано было также усилить дежурство по посольству. В 10 часов вечера наши дипломаты узнали, что посол только что отправился к стат-секретарю Мид Вайц Зекеру, который наконец назначил ему аудиенцию на 21 час 30 минут. Это было необычное время для деловых бесед. Вайц Зекер Встретил посла подчеркнуто сухо и даже пытался прервать его, когда посол излагал содержание вербальной ноты советского правительства о нарушении советской границы германской авиации. Вайтзекер утверждал, будто не СССР, а Германия имеет основание для такой жалобы. Приведем запись этой беседы в изложении статс-секретаря. Берлин, 21 июня 1941 года. Русский посол, который хотел разыскать сегодня господина Рейхс-министра иностранных дел и вместо него был направлен ко мне, нашел меня сегодня вечером в 21 час 30 минут и передал мне вербальную ноту. В этой ноте упоминается о жалобе русского правительства от 21 апреля сего года в связи с с 80 случаями полетов немецких самолетов над советской территорией. Между прочим, говорится в ноте, имели место еще 180 подобных случаев, в связи с чем Советская пограничная служба заявляла соответственно протест германскому командованию пограничных войск. Полеты приобрели систематический и намеренный характер. В заключении вербальной ноты выражается ожидание, что германское правительство примет меры по прекращению подобных нарушений границ. Я ответил советскому послу следующее. Поскольку мне неизвестны подробности и особенно в отношении имевшихся якобы протестов между соответствующими пограничными инстанциями, я вынужден довести вербальную ноту до сведения компетентных органов. Я не хотел бы забегать вперед с ответом, Однако я могу уже заранее сказать, что мне известно напротив множество нарушений границ советско-русскими самолетами. Вследствие этого повод для жалобы имеет германское правительство, а не русское. Когда Сов посол захотел еще немного продлить беседу, я ему заявил, что поскольку я совершенно иного мнения, чем он, я должен представлять точку зрения своего правительства. Было бы лучше не углублять беседу. Ответ будет дан позже. Посол согласился с этим и покинул меня. Так как немецкого переводчика на русский язык в это время нельзя было отыскать, я пригласил в качестве свидетеля посланника фон Грунгера Осем доложил господину Рейх-министру иностранных дел.